Глава шестьдесят первая. Розанна. Пообедав в одиночестве, я поняла, что мне совершенно нечем заняться. Кнесса давно ушла, Харда наверняка хлопотала на кухне, сделав пару стежков, я отложила шитьё в сторону, сидеть в четырех стенах совсем не хотелось. Переодевшись, в простую одежду накинула плащ Дьярви. От него исходил нерезкий мужской аромат, ненавязчивый и такой приятный. Погода стояла холодная, так что я решила спуститься в погреба и навести порядок в своей комнатке. Может, там уцелело хоть что-нибудь. В моей душе теплилась надежда, что не все испорчено. Я ведь там больше не появлялась после той ужасной выходки Ули. Как она только решилась на такое!» Сколько же злости в ней!» Спускаясь по лестнице, услышала тихий шепот. Остановилась, притаилась. Кто-то миловался ярусом ниже. Испытывая смущение, решила не выдавать своего присутствия. Слов слышно не было, но до меня отчетливо долетал мужской невнятный голос. Будто бы и знакомый, но звучал он слишком тихо, не разобрать. «Шаги!» Парочка спустилась ниже, и я пошла следом. Нет, моей целью было не проследить, но любопытство разбирало. Спустившись в большой зал, заметила, как закрывается дверь. В проеме мелькнул плащ, перекрывавший подол ярко-красного платья. Кнесса, догадалась я. Тут же вспомнила о том, что она собиралась на свидание со своим таинственным ухажером — И вроде ничего такого, но на душе было неспокойно. Скорее, на уровне предчувствий. Ведьминская сила во мне взбунтовалась, требуя как минимум удостовериться, что драконесса не покинет стен замка, как и обещала. Ведь здесь нас защищают воины генералов генералов вагни. Открыв дверь, я поспешила к вратам, они наверняка уже там. Но нет. Один из стражей, молодой дракон, остановил меня. «Леди Розанна, вам запрещено покидать замок?» «Я знаю». Кивнув, я выглянула на мост. «Я ищу Кнесса. Она не проходила здесь?» «Нет, госпожа. Ей также запрещено выходить за стены». «Да». Вежливо улыбнувшись, я пошла обратно в сторону крыльца, но остановилась. Мой взгляд упал в сторону голубятни. Там, по тропинке, на приличном от меня расстоянии, Спешно отдалялась парочка. Я не могла разглядеть лиц. На мужчине и вовсе был капюшон, но столь яркие платья в замке носила только одна особа. Мне бы оставить ее в покое, но Дьярви просил присмотреть за ней. Фигура мужчины показалась мне знакомой. Я только проверю, кто за ней ухаживает, и все. Вот именно так я оправдала свои действия. Если это мужчина из перевертышей, то я должна хоть в лицо его признать. Да и знаю я, за кем тут дурная слава водится, и как вроде поспокойнее мне будет. Крадучись на расстоянии, я пошла за парочкой. О том, что они двигаются к северной калитке привратника, которой пользуется прислуга, поняла сразу. Вот ведь неугомонная, свидание ей подавай. «На мост, конечно, не пойдет, но нечего ей без ведома брата под стенами с той стороны зажиматься, и ведь непонятно с кем». Тревога снова кольнула мое сердце. «Нехорошо это. Нет, нужно ее вернуть и пусть злится на меня. Пусть. Но пока Дьярви и Вегорта нет в замке, нечего устраивать вылазки пусть и под забор». Остановившись, я осмотрелась. Может, позвать кого из воинов? И что я им скажу? Помогите, тут любовница мужа на свидание пошла под стены. Хм, юнор. Я развернулась было к казармам, но остановилась. Сама не знаю, почему. У него появятся лишние вопросы, и он их точно задаст. Не то чтобы я не доверяла ему, просто не желала раскрывать перед ним чужих секретов. «И врать я не смогу, не умею просто». Я снова поспешила к северной калитке. Сама ее верну без шума и пыли. Главное, чтобы ухожор разговорчивый оказался. Все равно из замка им на пруд не выбраться. Стражники вернут, но и слухов не нужно лишних. Вернется Дьярви и поговорю с ним. Кнесса не должна выглядеть в глазах людей девкой доступной. Подобрав подол платья, я поспешила по тропинке вперед. Меня успокаивало, что никуда эта любовница тайных свиданий не денется. Выход из замка только один, и его охраняют. Хотя вообще-то был еще один, но об этом почти никто не знал. Только хозяева замка. Я добежала до голубятни, дыхание немного сбилось, неясная тревога нарастала. Вдруг мне наперерез выскочил взъерошенный мрак и зашипел. Не ожидая такого, я встала, как вкопанная. «Милый, что ты?» — зашептала, успокаивая своего любимца. Кот снова издал угрожающие звуки. «Мрак, мне нужно вернуть к Нессе, а потом мы разберемся, что у тебя стряслось и почему ты не на кухне». Кот замер. Я готова была поклясться, что он понял меня. Кивнув своему странному зверю, снова понеслась вперед. Каково было мое удивление, когда рядом обнаружился и кот. Что двигало этим мелким проходимцем, неясно. Превратника на месте не оказалось, что было немного странно. Отворив калитку, чуть было не споткнулась об мрака, который проскочил вперед, словно боясь, что я оставлю его внутри». Повернувшись к мосту, с удивлением обнаружила, что парочки-то не видать. «Ну и где они?» — спросила я скорее у себя. «Мяу!» — мрак поскребся о калитку, призывая меня вернуться. «Нет, я не могу этого вот так оставить». «Мяу!» — кот был настойчив. «Ну хорошо, давай звать стражу». Неуверенно согласилась я с ним. Но неожиданный, глухой, женский вскрик заставил остановиться. Странный звук какой-то. Я замерла, мрак тоже. Снова странный то ли стон, то ли... Нет, ну не разврат уже она там предается. Мрак вдруг рванул вперед, я за ним, сама не понимая, что с моим любимцем. Обогнув стену по тропинке, я выскочила на мужчину в капюшоне. В объятиях он стискивал драконесу и, кажется, целовал. «Ой, мне так стыдно стало в этот момент!» Услышав мои шаги, он обернулся. Слова замерли на моих губах. Мрак, зарычав, кинулся вперед, но волк легко откинул кота в сторону. «Юнор!» — прошептала я. «Но...» — мрак притих в кустарнике. Какой я везучий! Голос некровного брата казался мне чужим, но до ужаса знакомым. Я узнала его. Страх ледяной змеей пополз по спине. Мой похититель! Тот монстр! Зверь! Юнор, это не ты! Это не можешь быть ты! Я перевела взгляд на Кнесса. Нет! Он не целовал ее, душил. Его огромная рука лежала на ее шее. «Что ты делаешь?» — вскрикнув, я кинулась на мужчину. Но быстро ухватив меня за шиворот, он только засмеялся. Гадко и зло. «Ты такая порой смелая, любовь моя, но я быстро выбью эту храбрость». Подтянув меня ближе, он сжал горло так, что я и пискнуть не могла. «Сегодня мой день. Подумать только, какое везение! В замке я не имел ни единой возможности дотянуться до тебя, вытащить тебя сюда. Этот проклятый дракон мне не доверял. Его люди следили. Один твой крик, и они слетелись бы стаей. За каждым моим шагом дотошный надзор. Дракон не отходил от тебя ни на шаг». «Как же я его ненавижу, высокомерная ящерица!» Но подвернулась удача. Хотел подобраться к нему через любовницу, но услышал такой милый разговор черного генерала с его девкой, которую он так неосторожно назвал сестрицей. «Эта дурочка поверила, что я ее избранный. Но мы ведь знаем, что я только твой». «Правда, Розанна?» «Отпусти нас», — захрипела натужно я, но понимала, никто не услышит. «Нет, это великая удача. Я выманил этих ящериц из замка, чтобы добыть их приблудную сестрицу, а боги подарили мне еще и тебя, любовь моя. Ну, тогда в ней мы больше не нуждаемся». Сделав пару шагов ко рву, Юнор, удерживая меня, поднял за шею бесчувственное тело Кнессе, собираясь скинуть его вниз в холодную черную воду. «Нет, нет, мой хрип раздирал горло. Она цена. Ты ведь понимаешь это?» Он лишь захохотал. Его рука сжималась на моем горле, не позволяя сделать вдох. Я и не подозревала, что он настолько силен. Перед глазами заплясали черные круги, я теряла сознание. «Спи, любовь моя!» — услышал я жуткий бас зверя. «Сама судьба на моей стороне!»